Глава 37. Корона и тиары. Арамис покинул карету первым и распахнув перед молодым человеком дверцу, стал возле неё. Он видел, как тот, дрожа всем телом, вступил на мох и сделал несколько неуверенных шагов. Бедный узник, казалось, разучился ходить по земле. Это было 15 августа, около 11 часов вечера. Тяжёлые тучи, предвещавшие непогоду, охватили всё небо, не допуская на землю ни малейшего проблеска света. Впрочем, привыкнув немного к окружающей тьме, глаза начинали различать границу между дорогой и окаемлявшим её подлеском. Всё кругом было непроницаемо чёрным, и только дорога на этом фоне представлялась тёмно-серым пятном. На запах травы и ещё более резкий и свежий запах дубов, тёплый, насыщенный воздух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 Живые существа, копошащиеся, как он чувствовал вокруг него, разве это не сама жизнь? И не безумец ли Арамис, полагавший, что в нашем мире можно мечтать о чём-то другом? Пленительные картины существования на лоне природы, существования не знающего ни забот, ни страхов, ни стеснений, налагаемых чужой болью, море счастливых, неизменно предстоящих преддённым воображением дней. Вот твоя истиннота приманка. на которую может попасться несчастный узник, замученный каменными стенами своего каземата и зачахший в спертой атмосфере Бастилии. И такую приманку показал ему он, Арамис, предложивший и тысячу пистолей, лежавших на готове в карете, и волшебный Эдем, скрытый в дебрях Нижнего Пуату. Таковы были размышления Арамиса, который с неописуемой тревогой следил за этим безмолвным шествием радостей, поочередно охватывавших Филиппа, и видел, что он всё глубже и глубже уходил в мир, порождаемый его воображением. И действительно, принц, поглощённый своими думами, лишь ногами продолжал оставаться на бренной земле, тогда как душа его, вознёсшись к подножию престола Господня, молила даровать ему хотя бы луч света, дабы он мог наконец разрешить свои колебания, от чего зависела его жизнь или смерть. Для Иванского епископа этим гонавенья были ужасными.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 которые могут оказать на плоть человеческую листья деревьев, омытые струями свежего воздуха. Арамис, пригвождённый к месту своим отчаянием и своими сомнениями, напряжённо следил за раздиравшей душу Филиппа борьбой, которую вели за неё два враждебных друг другу таинственных ангела. Эта пытка продолжалась ровно 10 минут, испрошенных молодым человеком у Арамиса.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 Как рот принимал выражение суровой решимости, потом взгляд его снова стал неподвижным, и на этот раз в нём отразилось сияние мерзкого величия. На этот раз он был похож на взгляд сатаны, показывающего с вершины горы царство и власть земную на соблазн Иисусу. Взоры рамыся просветлел, Филипп быстрым и нервным движением схватил его за руку. "Идём", сказал он. Идем за короной Франции. — Это ваше решение, принц? — спросил Арамис. — Да. — И непреклонное? Филипп не удостоил его ответом. Он взглянул на епископа, как бы спрашивая его, да разве возможно отступать от уже принятого решения? — Такие взгляды, как тот, что вы только что метнули в меня, огненными чертами рисует характер, — сказал Арамис, склоняясь над рукой Филиппа. — Вы будете великим монархом, монсеньор.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 И надеюсь, вы не нанесёте мне оскорбления, предположив, будто я настолько наивен, что могу верить в вашу полную незаинтересованность в нашем деле. Итак, без всяких уловок, без опасений, откройте мне все ваши мысли по этому поводу. Я готов к этому, принц. Став королём, когда завтра вечером или точнее ночью, объясните, как это произойдёт. Охотно.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 Простите, но я считаю для себя позволительным спросить об этом несчастном узнике, который так долго был заперт в бастилии. В таком случае спрашивайте. Я буду учеником, отвечающим перед учителем заданный ему урок. Начнём с вашей семьи, мой принц. С моей матери, Анны Австрийской, со всех её несчастий и рокового недуга. О, я знаю, знаю её. Ваш второй брат, отвершив поклон, спросил Арамис: К этим заметкам вы приложили портреты, нарисованные с таким искусством, что по ним я узнавал тех людей, историю, характер и нравы, которых вы мне описывали. Принц, мой брат, красивый бледный бринет. Он не любит свою жену Генриетту, ту, которую я Людовик XIV немного любил, в которой и сейчас ещё немного влюблён, хотя она и заставила меня лить горькие слёзы в тот день, когда хотела прогнать от себя мадмозель Лавальер. Глаз этой последней мой принц.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 Последние стихи, которые он написал для меня, я знаю не хуже тех, что сочинила мной в ответ. Отлично. Знаете ли вы ваших министров? У Кальбера лицо не красивое, хмурое, но вместе с тем умное, лоб зарос волосами, большая тяжёлая голова, смертельный враг господина Фуке. А Кальберы можно не говорить. Конечно, ведь вы попросите, надо полагать, отправить его в изгнание. Разве не так? Восхищённый Арамис удовольствовался тем, что сказал. Вы действительно будете великим монархом, мой принц. Вы видите, улыбнулся принц. Я знаю мой урок, как полагается, и с помощью Божьей, а также вашей, справлюсь со всем. Есть ещё одна пара глаз, которых вам придётся остерегаться, мой принц. Да, глаз господина Дортаньяна, капитана мушкетеров и вашего друга. Моего друга должен признаться того, кто сопровождал лавольер в шаё доставил в сундуке королю Карлу II у Монка и так хорошо служил моей матери. Корона Франции обязана ему столь многим, что в сущности обязана всем. А его сылки вы также будете добиваться. Никогда, мой принц, такому человеку, как Дортаньян, когда придёт время, я сам расскажу обо всём произошедшем, но пока его нужно остерегаться. Потому что если он выследит нас раньше, чем мы сами ему откроемся, и вы, и я будем схвачены и убиты.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 Что до него, то его судьба обеспечена. Нет, я хотел говорить не о нём. Значит, о графе де Лафер? И о его сыне, который стал сыном всех четверых? А, об этом мальчике, который умирает от любви к лавольер, и у которого так подло отнял её мой брат. Будьте спокойны, я сделаю так, что она вернётся к нему. Скажите, господин Дёрбле, легко ли забывается оскорбление от того, кого любишь? Прощают ли женщины, которые изменили? Что это, свойство французской души или закон, заложенный в человеческом сердце? Человек, любящий так глубоко, как любит Рауль, кончает тем, что забывает проступок своей возлюбленной. Но что до Рауля, то право не знаю, забудет ли он. Я позабочусь об этом. Вы только это и хотели сказать относительно вашего друга? Да. Тогда перейдём к господину Фуке. Кем, по вашему мнению, нужно будет его назначить? Он был сюперинтендантом.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 Вы будете им не позже, чем через 2 месяца, господин Драбль. Но этого мало. Вы не оскорбите меня, если попросите больше и огорчите ограниченных этим. Я действительно надеюсь на большее, принц. Скажите, скажите же. Господин Фуке недолго будет у дел, он скоро состарится. Он любит удовольствия, правда, совместимые с возложенной на него работой, поскольку кое-что от своей молодости он сохраняет в себе и поныне.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 Я подарю вам трон Франции, вы подарите мне престол Святого Петра. Когда союзницы ваши честные, твёрдые и хорошо вооружённые руки станет рука такого папы, каким буду я, то и Карл V, которому принадлежало 2/3 мира, и Карл Великий, владевший всем миром, покажутся ничтожными в сравнении с вами. Карл V испанский король